Этого, наверное, недостаточно. Затем, при помощи разоряющих алжирцев финансовых спекуляций, а также и законными путями, примеру, которым он пользуется для иллюстрации своего тезиса, место в антологии антиколониальной литературы, где, возможно, он займет первое место. Два владения граничат друг с другом, граница между ними заведомо известна. Отлично. На основании этой общей известности араб считает, что ему нечего опасаться. Европеец вместо того, чтобы строить на своей земле, строит на земле соседа. Потерпевший посылает жалобу в арабскую инстанцию. Арабская инстанция посылает письмо французу, который на него не отвечает когда арабская инстанция посылает потерпевшего к мировому судье. Судья подтверждает, что право на стороне араба и приказывает европейцу покинуть территорию. Удовлетворенный араб возвращается домой и рассказывает долгими вечерами, что есть справедливость во французском правлении, что Кади отдал захватчику приказ убираться. В результате, поскольку араб не знает, что такое признание права собственности на недвижимость или право владения, и даже и представить себе не может, что можно слушаться приказа Кади, он начинает спокойно ждать, чтобы европеец убрался, чего он, по мнению араба, никак не может не сделать. Время идет. Француз же продолжает строить. Араба посылает в суд первой ступени. Там он узнает, что прежде всего должен обзавестись адвокатом. Араб кидается в поиски всего неизвестного предмета, находит его и справляется какими же способами может вернуть он себе свое добро. Адвокат уверяет, что нет ничего легче, что дело беспроигрышное, только прежде араб должен заплатить ему 25 франков. Араб выигрывает процесс, если предположить, что переводчик хороший и судья понимает, о чем именно идет речь. Француз посылает апелляцию. Араб справляется, что он должен делать. Он должен поехать в Алжир, но чтобы облегчить ему его действия, Арабская инстанция дает им письмо к адвокату апелляционной инстанции. Тот находится в метрополии и требует 80 фронков. Процесс проиграть невозможно, поэтому адвокат его выигрывает. Обидчик должен покинуть территорию и возместить судебные издержки. Араб же возвращается домой и к новым расходам. Он возвращается домой и начинает ждать. Дом француза становится все выше. Вот он уже и закончен. Что касается издержек, то вместо того, чтобы получить их возмещение, араб получает новую гербовую бумагу. Его вызывает в кассационный суд. Процесс длится вот уже год, и занятый им араб – не засеял свое поле и в результате потерял урожай. Он должен отдать адвокату Аказационного суда 150 франков против тех 80, которые отдал адвокату апелляционного суда. Он должен также съездить в Париж, чтобы наблюдать за движением своего дела. Он бросает землю и дом и спасается бегством, говоря, что христиане, правительство и частные лица объединились все вместе, чтобы его разорить. По прошествии трех лет европеец узаконивает свои права и вступает во владение домом и землей в качестве полноправного хозяина. Если бы правосудие вершили турки, то это происходило бы следующим образом. В один из базарных дней араб явился бы к Каиду. Каид послал бы обе стороны к Кадди,